Даллес покачал головой. — Нет, баб, не успеете, не обольщайтесь. И, как ни странно, хорошо, что вы опоздали. Порой надо идти за событиями. Это иногда выгоднее, чем пытаться предвосхитить их. Неясно? Объясняю. — Конечная цель плана Маршалла. Но об этом знаете в государственном департаменте только один вы. Даже заместитель секретаря, до конца не посвящен в задумку. Состоит в том, чтобы, начав помогать Англии, Франции, Италии, Греции, Турции и Норвегии, мы создали новую европейскую общность вместо потерянного из-за Рузвельта прошлого санитарного кордона, который проходил через Варшаву, Вильню, Ригу и Бухарест. Значит, надо сделать так, чтобы он проходил по Берлину, Вене, Кантенгагену. А там посмотрим, что произойдет в Праге, Будапеште и Софии. Чем больше мы нагнетем ситуацию в нашей стране, чем интересней и страшнее будет ставить свои спектакли Маккарти, тем вероятнее ответ Сталина, а он ведь дока на свои представления. Вот пусть он их и режиссирует у себя дома. мы и помогли ему, начав спектакль Маккарти. Будем помогать и с планом Маршалла, да и еще в кое в чем. Но ведь вы заметили, что когда я говорил о новой европейской общности, Германия не была даже упомянута мной. Полагаете, я забыл эту страну? Нет, Боб, я люблю эту страну. И я ее никогда не забуду. По прошествии года-двух мы начнем оказывать мощную и открытую экономическую помощь Германии, ее западным зонам. И одновременно начнем развернутое наступление на юг нашего континента. Русские будут заняты европейской проблемой. Следовательно, у нас развязаны руки на юге. Ясно? Вот тогда-то мне и понадобится тот четырехугольник, который к тому времени, возможно, сделается пятиугольником. Чем больше углов, тем лучше. Страшный спектакль привлекает большее количество зрителей. Следовательно, конспиративная группа Ромена Штирлица более всего будет мне сладостно чуть позже». Так что думайте о сценарии впрок. В Голливуде скоро не останется ни одного левого. Это я вам обещаю. Заведите дружбу с теми, кто пишет сценарии. Не грех поучиться искусству интриги, право. Не смейтесь. Вы даже не представляете себе, как я серьезно сейчас говорю. Кстати, как вы относитесь к Роумену? Маккайр не ждал этого вопроса. Даллес умел так ломать темп и предмет разговора, что далеко не каждый выдерживал нагрузку собеседования с ним. — Я бы не сказал, что достаточно хорошо его знаю, Аллен. — Зря вы так. — Даллес поморщился. Я не случайно присматриваюсь к вам. Я заинтересован в вашем будущем. Научитесь быть самим собой. Не бойтесь ошибиться, а пуще того не угодить собеседнику. Постарайтесь понять. Если я, лично я, убежден в вашей беспредельной преданности, то, поверьте, мне значительно более угодно, чтобы вы принимали волевые решения, не боялись брать на себя ответственность, не страшились ошибок. В пределах той линии, границы, которой я оговорил с вами заранее, жмите, разыгрывайте свое действо. Чем активнее будете раскручивать мое дело, тем больше очков наберете. Знаете, как бы я ответил на вашем месте? Нет. Хорошо. А как вам кажется, чтобы я сказал на вашем месте? макар вздохнул. Вы... — Сотканы из парадоксов. Наверное, вы бы сказали, что Ромен честно воевал против нации, славный парень, не очень-то ловкий, слишком прямолинеен Далес снова пыхнул табачным дымом в лицо Маккайра. — Нет, я бы ответил не так. Я бы сказал, что восторгаюсь честностью и мужским благородством Ромена. Вы бы не стали жениться на такой подруге, и я бы не стал. Не хватило бы смелости, во-первых, и, во-вторых, рыцарского отношения к женщине. А он пренебрег нашими паршивыми условностями, и правильно поступил, Боб. Но он будет счастлив со своей женой, он будет с ней так счастлив, как ни вы, ни я не были счастливы и минуты. Далес положил трубку рядом с пустой чашечкой, поманил официанта, попросил повторить кофе мистеру Маккайру и себе, задумчиво продолжив. «Я бы ответил, Боб, что Роумен такой человек, которого лучше держать в друзьях, чем во врагах. Он настоящий американец, он знает, чего хочет» и умеет драться против тех кого считают нашими врагами а онатянуть не так прямолинеен как вам кажется да подчас он сначала поступает а потом думает, но ведь думает же и он совершенно лишён того чем вас с избытком наградил бог боб макар долго ждал когда далисс закончит фразу Тот, однако, молчал. «Чего же он лишен, Аллен? А вы как думаете?» «Не знаю». «Вам не очень-то идут впрок мои уроки. Я понимаю, что вы не знаете. Меня интересует, что вы думаете по этому поводу. Вы говорите так, словно человек, продающий корову на субботнем рынке, постоянно боитесь показаться смешным». Накаир вдруг набычился. Так не говорите, столь покровительственно. Вот я и не буду бояться. Далес улыбнулся. Теплее. Таким вы мне больше нравитесь, Боб. Только это не демократично требовать от собеседника менять его манеру разговора. Надо самому разговаривать так, чтобы беседа шла на равных. Не сердитесь. — Я говорю это потому, что в будущем вам придется встречаться с людьми куда более высокими, чем бедный адвокат Даллес. Смотрите, не продешевите, будьте личностью, отстаивайте самость. — Кстати, это русское выражение, и оно таит в себе весьма глубокий смысл. — Так чего же лишён ромен по-вашему? — Ловкости. Холодно. Пробойности. Еще холоднее. Он более пробойный, чем вы, потому что переживает пару любви. А это такое состояние, когда человек может сдвинуть с места большой каньон. Он лишен страха, Боб. Вот в чем дело. А это очень опасное человеческое качество. Оно присуще либо дуракам, либо очень умным людям. Я во многом разделяю его ненависть к нацистскому подполью, Боб, очень во многом. Но, увы, лошадей нельзя перепрягать на ходу, тем более, что у нас нет запасной лошади. нацист типа Геллена. Да-да, он нацист. И не закрывайте на это глаза. Он фанатик немецкой идеи. С этим и умрет должны перед тем, как они окончательно исчезнут с политической арены, очистить Запад Германии ото всех левых, уступив место разумному, угодному и управляемому нами правому центру. Вот моя стратегия. Союз России с Германией — это европейская тенденция, и она мне очень не по душе. Альянс Германии с Америкой американская тенденция по своей сути. И меня это вполне устраивает. Мы не удержим Германию без того, чтобы Гелен сейчас не провел той работы, которую он проводит особенно против русских. А это не может не вызвать в Кремле такое чувство недоверия к немцам, такую подозрительность по отношению к ним, что и в будущем они станут смотреть на Германию Сквозь призму именно этой исторической памяти, Той, которую мы с вами сейчас создаем. И не падайте со стула, Боб. Но через какое-то время я был бы не прочь разрешить русским Кое-что узнать об организации Гелена. Пусть еще больше шарахнутся. Именно это понудит их относиться к Аденауэру. А мы поставили на старца, как к пугалу. Сталин, получив такого рода информацию, никогда не сядет с ним за стол переговоров, что и требовалось доказать. Сталин будет ждать левого правительства в Германии и не дождется. Парадоксально, на факт. С помощью нациста Геллена нам надо умертвить немецкий национальный дух. Растворив его в нашем экономическом могуществе, вот о чем я думаю, когда представляю себе то горе, на которое вы обречете столь симпатичного мне американца по имени Пол Роумен. Вообще-то, было бы совершенно идеально, сделая вы так, чтобы Роумен со всей его информацией исчез. «Я уже думал об этом. Увы, я был обязан рассмотреть эту горестную возможность. Нет-нет, я не подделываюсь под вас, Аллен. Мне так же, как и вам, жаль его».